от которого и родился Иосип Франк, не несущий таким образом в своей крови проклятие еврейского семени. После смерти Франка признанными вождями сепаратистов стали молодой юрист Анте Павелич и Миле Будак, известный ныне писатель. Во время кризиса 1929 года Павелич начинает подготовку к восстанию сепаратистов, после разгрома которого эмигрирует и налаживает контакт с начальником политической разведки Дучи полковником Конти. Усташам было предоставлено в Италии три лагеря, где они проходят военную и специальную подготовку, приняв перед началом занятий клятву, на верность поглавнику Павеличу и Великой Хорватии. Нами предпринимались две попытки установить непосредственный контакт с Павеличем, однако руководство внешнеполитического отдела НСДАП посчитало нецелесообразным отлаживание прямых отношений с усташами, поскольку доктор Вейзенмайер имеет достаточные связи с Евгеном Дида Кватерником, внуком Иосипа Франка, который является руководителем разведки и контрразведки Павелича. Именно Кватерник осуществляет всю практическую работу по борьбе против Белграда и доктора Мачика, который стал в начале 30-х годов легальным хорватским лидером, вождем хорватской крестьянской партии, признанной в Югославии и имеющий своих представителей не только в Скупщине, но и в правительстве королевства. Что касается Мачека, то он представляется нам отнюдь не таким открытым и ясным, как доктору Вейзенмайеру, ибо славянская идея слишком сильна в нем, и все контакты с Рейхом он подчиняет торжеству этой идеи. Начальник Особой канцелярии РСХ, Штандартенфюрер СС Дорнфельд. Читая справку, Штирлиц мучительно вспоминал где, когда и при каких обстоятельствах он встречал фамилию Дидо квартирника а потом четко и точно увидел фотографии в газетах, посвященных убийству югославского короля Александра вместе с французским министром иностранных дел Барту, активным сторонником сближения Франции и Малой Антанты, Югославии, Румынии и Чехословакии с Советской Россией. Именно Евген Дидо Кватерник, молодой юрист, Внук легендарного Иосипа Франка привез в Марсель усташей, которые совершили покушение. Именно он сделал так, что французская полиция арестовала усташей слишком легко и быстро арестовала их. Каким же образом Вейзенмайер вступил с ним в контакт, подумал Штирлиц. Неужели мои шефы имели отношение к убийству в Марселе? А здесь, — сказал Дитс, — кое-что на доктора Мачика. Судя по всему, нам придется работать и с ним, и с людьми Павелича. Примирить их невозможно, но пугать Мачика усташами, а усташей мачиковцами, стоит. Видимо, нам и предстоит этим заняться в ближайшие дни. Значит, война? Войну можно выиграть и не начиная ее, Штирлиц. Завтра вылетаю в Загреб в составе группы Вейзенмайера. Обеспечьте связь. По обычному методу. Юстас. Получив эту шифровку от Максима Максимовича Исаева, Штирлица,